Позволить вы сможете, но не станете этого делать. Спасти брошенный груз нелегко, и даже если вы поднимете его на борт, скорее всего, он окажется безнадежно испорченным. Боюсь, что когда обстоятельства позволят вам выудить из воды, выброшенные за борт, честь, добродетель и в вы обнаружите, что в море они сильно изменились. Причем отнюдь не обросли жемчужными раковинами. Тут он вдруг поднялся и взял шляпу. Уходите? Да, разве вы не рады? Оставляю вас наедине с остатками вашей совести. Рэд помедлил, посмотрел на малышку и протянул ей палец, чтобы она за него ухватилась. Полагаю, Фрэнк лопается от гордости. Не сомневайтесь и уже должно быть строить грандиозные планы ей на будущее. Вы ведь знаете, как мужчины глупеют на глазах, когда речь заходит об их детях. Что ж, передайте ему, тут Рэд умолк, а на его лице появилось странное выражение. Передайте ему, что если он хочет увидеть, как сбываются все его планы относительно малышки, Пусть чаще остается дома по вечерам. Что вы хотите этим сказать? Только то, что сказал. Посоветуйте ему сидеть дома. Какой же вы мерзкий! Как вы смеете намекать, что бедняга Фрэнк? — Боже, милостивый! — Ред разразился хохотом. У меня и в мыслях не было, что он бегает за юбками. Фрэнк. «Надо же придумать такое!» Продолжая посмеиваться, он спустился по ступенькам. Глава 44 Мартовский полдень выдался ветреным и холодным. Выезжая на Дейкерскую дорогу, ведущую к лесопилке джони Геллера, Скарлетт натянула полость до самых подмышек. Выезжать в одиночку в последнее время становилось все опаснее. Гораздо опаснее, чем когда-либо прежде, так как негры совершенно распоясались, и Скарлетт это знала. Как и предсказывал Эшли, за отказ законодательного собрания ратифицировать поправку пришлось заплатить чертовски высокую цену. Категорический отказ стал пощечиной для взбешенного севера, и расплата не заставила себя ждать. Север вознамерился во что бы то ни стало наделить негров правом голоса, поэтому Джорджию объявили повстанческой территорией и установили в штате жесточайшее военное положение. Строго говоря, Джорджия вообще перестала существовать как штат. Вместе с Флоридой и Алабамой она превратилась в военный округ номер три под управлением федерального командующего. Если и раньше обстановка была неустойчивой и пугающей, то теперь опасность возросла многократно. Прошлогодние строгости военного режима казались просто детской игрой в сравнении с нынешними, введенными генералом Поупом. Будущее, чреватой угрозой господства негров, казалось мрачным и безнадежным, отчего весь озлобленный штат корчился в бессильных муках, негры опьянев от ощущения своей только что обретенной важности, и осознав, что за ними стоит целая армия Янки, решили, что им теперь все позволено. Их жертвой мог оказаться любой. Скарлетт была напугана повсеместным буйством и произволом, напугана, но непреклонна. Она продолжала объезжать свои лесопилки в одиночку, вооружившись пистолетом Фрэнка, засунутым за обшивку двуколки. Про себя она не уставала проклинать законодательное собрание, навлекшее этот ужас на головы жителей штата. Какую пользу принесла их благородная, но глупая выходка, которую все называли проявлением доблести? Всем стало только хуже. Подъезжая к проселку, ведущему через голые деревья вниз, к ложу ручья, где расположился негритянский паладочный городок, Скарлет прищепнула языком, подгоняя лошадь. Ей всегда было не по себе, когда приходилось проезжать мимо хижин грязных, убогих палаток, брошенных военными. Считалось, что во всей Атлантии, ее окрестностях, нет места ужаснее этого. Именно здесь жили самые отъявленные черные чепенцы Здесь обитали негритянки-проститутки и нищая белая шваль. Ходили слухи, что здесь укрываются чернокожие и белые преступники. Именно сюда первым делом направлялись солдаты Янки, когда кого-то объявляли в розыск. Польба и поножовщина здесь были делом привычным, а власти обычно не утруждали себя расследованием, предоставляя местным жителям самим улаживать свои дела. В лесной чаще находилась самодельная винокурня для перегонки дешевого кукурузного виски, и по ночам из обмазанных глиной хижин, выстроенных в высохшем ложе ручья, доносились пьяные вопли и ругай. Даже янки признавали, что этот поселок – настоящая чумная язва, и для пользы дела его следовало бы снести с лица земли, но никаких попыток к этому не предпринимали. Жители Атланты и Дейкертера, вынужденные пользоваться этой дорогой для сообщения между двумя городами, громко негодовали. Мужчины проезжали мимо поселка, расстегнув кобуру пистолета, а порядочные дамы вообще держались оттуда подальше и даже под охраной соглашались ехать с большой неохотой. Обычно вдоль дороги сидели грязные пьяные проститутки, задиравшие проезжающих оскорблениями и непристойной руганью Пока рядом был Арчи, Скарлетт и не вспоминала об этом поселке, потому что в его присутствии даже самая наглая негритянка боялась засмеяться. Но с тех пор, как ей пришлось выезжать одной, уже произошло несколько весьма досадных стычек. Негритянские потоскушки как будто нарочно подкрауливали Скарлетт и не упускали случая поиздеваться над ней. А она, исходя злобой, могла лишь терпеливо делать вид, что не обращает на них внимания. Она даже не могла отвести душу, пожаловавшись на них родным или соседям, так как в ответ непременно услышала бы одно «А чего же вы еще ожидали?» Мало того, родные взялись бы за нее опять, уговаривая опомниться и прекратить поездки, а она и слышать об этом не желала. Слава Богу, в этот день у дороги не было ни одной оборванной негритянки. Приезжая мимо поселка, ведущего к селению, она с отвращением оглянулась на горстку сгрудившихся лачук под косыми лучами унылого после полуденного солнца. Дух холодный ветер. Проезжая мимо, Скарлет уловила смешанный запах древесного дыма, жареной свинины и неубранных отхожих мест. С отвращением наморщив нос, она резко ударила лошадь вожжами и поспешила побыстрее миновать поворот. Стоило ей вздохнуть с облегчением, как сердце замерло у нее прямо в горле от испуга. Из-за развесистого дуба Бесшумно выскользнул огромный негр. Правда, она не настолько испугалась, чтобы растеряться в конец. Тут же натянула вожжи и выхватила пистолет Фрэнка. «Что тебе надо?» – выкрикнула она со всей строгостью, но которую была способна. Огромный негр попятился, снова юркнул за дерево и ответил испуганным голосом. «Боже мой, мисс Карлетт, не стреляйте в Большого Сэма!» «Большой Сэм!» – она не сразу поверила своим ушам. «Большой Сэм!» – бывший надсмотрщик Тары. В последний раз Карлетт видела его еще во время осады. «Откуда же?» «А ну-ка выйди, чтоб я видела, что ты и вправду, Сэм!» Он неохотно выскользнул из укрытия, босоногий великан, в жалких лохмотьях, оставшихся от грубых хлопковых штанов и синего мундира армии Севера, слишком короткого и узкого для его огромного тела. Убедившись, что перед ней в самом деле большой Сэм, Скарлетт спрятала пистолет под обшивку и радостно улыбнулась. «О, Сэм, как же я рада видеть тебя!» Сэм бегом бросился к двуколке, закатывая глаза и радостно сверкая белозубой улыбкой и обеими ручищами, огромными, как окрока, схватил ее протянутую руку. Его розовый, как арбузная мякоть, язык высунулся изо рта. Он радостно подрагивал и извивался всем телом, словно разыгравшийся массив. «Ох мой, да чего же хорошо снова встретить кого из семьи!» — воскликнул он, сжимая ее руку с такой силой, что она испугалась, как бы не хрустнули пальцы. «Кто ж вас так обозлил, мисс Карли, что вы чуть что...» «За пистолет хватаетесь!» Вокруг развелось столько негодяев, Сэм, что приходится брать с собой пистолет. «А что ты, порядочный негр, делаешь в такой гадком месте? И почему в город не пришел встретиться со мной?» «Господь с вами, мисс карлет не живу я на этой помойке, я тут так, мимоходом, ни за что у на свете не стал бы тут жить!» В жизни не видал таких негодных негров. Я не знал, что вы в Атланте. Думал, в Таре вы. Хотел в Тару вернуться, как только смогу. А где ты жил всю войну? Разве не в Атланте? Нет, мэм, где только не бывал». Тут он отпустил ее руку и Карли с болью, сжала и пальцы, проверяя цело ли кости. Помните тот последний раз, когда мы виделись?» Скарлетт припомнился жаркий день еще до начала осады, когда они с Рэтом сидели в коляске, а по пыльной дороге в сторону окопов, распевая «Отпусти, народ мой!» шагала толпа негров с большим Сэмом по главе. Он кивнул. Работал я, как волк, канавы копал эти, э, крепления строил, мешки песком насыпал до самого того дня, как конфудураты изланты ушли. Главный житмун, э, что капитаном у меня был, убили его, а уж о потом никто не говорил, чего большому Сэму делать. Вот я и залег кусты. Хотел в тару домой податься. Да прослышал, что вокруг тары э, все как есть пожгли. Да и не мог я до дома добраться. Уж больно боялся. Патрули меня заберут. Э, я ж без пропуска, без ничего. Потом пришли Янки. И один их житмун, э, он полковник был. И вроде как я ему понравился, Так вот, забрал он меня к себе за домом смотреть, до да сапоги чистить. Да, мэм, я такой важный стал, прям как порк при доме живо. А я-то всю жизнь в поле работал. Говорю полковнику, что я из полевых, а он... Ох, мисс Карлетт, эти янки совсем бестолковые. Он не понял, что за разница. Но остался я у него. В саванну с ним поехал когда генерал Шерман туда пошел. И, господи, боже мой, мисс Карлет, в жизни я не видал столько ужасов, как тогда на пути в Саванну. Все грабят и жгут. «Атару сожгли, мисс Карлет». «Подожгли, но мы все потушили». «Что ж, мы рад слышать. Тара, мой родной дом, и я хочу туда вернуться». А как война кончилась, полковник мне говорит, «Ты, Сэм, поедешь со мной на север? Я тебе хорошо платить буду». «Ну, признаюсь вам, мэм, захотелось мне, как и всем неграм, попробовать свободу эту самую. И поехал я с ним на север». «Поехали мы сперва в Вашингтон, потом в Нью-Йорк и Бостон, где сам полковник-то жил». Да, мэм, помотала вашего негра по свету. Ох, мисс Карлетт, столько там лошадей до да коре на улицах хуянки Яблоко упасть негде. Страху я натерпелся, того и гляди, переедут. Ну и как? Понравилось тебе на севере, сэм? Сэм почесал курчавый затылок. Э да, эй, нет, мэм. Полковник этот хороший человек, и негров понимает, а вот жена у него совсем не такая. Первый раз, как увидела, назвала меня мистер. Да-да, мэм, я чуть не упал на месте, как она это сказала. А полковник велел ей называть меня Сэмом. Ну, она так и сделала. А другие янки перед первой встрече всегда называли меня миста Ахара. С собой за стол приглашали, будто я ничем не хуже их. В жизни с белыми рядом не сидел. Я переучиваться-то уже поздно, стар я уже. Они-то ко мне, конечно, по-хорошему, мисс Карли, да только в душе меня не любили. Они негров вообще не любят. Боялись меня, я ведь такой большой. И все спрашивали. Про собак, что за мной гонялись, да как меня били. Бог мне, свидетель мисс карлет меня ни в жизни кто не бил, вы же знаете. Мистер Джеральд меня пальцем не тронул и никому бы не дал. Я негр дорогой. А как рассказал я им про мисс Эллин, какая она хорошая, какая добрая с неграми». Так она сидела со мной целую неделю, когда я слег с воспалением. Так они не поверили. Знаете, мисс карлет я так скучал за мисс Эллен и Тарой, что не выдержал, и ночью от них сбежал. Товарными добрался до самой ланты. «А коли купите мне билет до тары, я так с радостью домой вернусь. Страстька хочу снова повидать мисс Эллин и мистера Джеральда. Хватит с меня свободы!» — наелся. «Я хочу, чтобы меня кормили каждый день, говорили, что делать и что не делать, что плечили, когда заболею. А вдруг опять воспаление легких? И что?» Да, леди Янки ходить за мной будет? Да не в жизнь. Называть меня мисс Тахара она может. И нянчицу со мной уж точно не будет. А мисс Эллен посидит со мной, если я опять заболею. Что такое, мисс карлет Отец и мама умерли, Сэм. Умерли. Это вы и так шутите, верно, мисс карлет Нехорошо так поступать с бедным негром. Я не шучу. Это правда. Мама умерла, когда через Тару проходили войска Шермана, а папа в прошлом году, в июне. О, Сэм, только не плачь, прошу тебя. Если ты заплачешь, я тоже не сдержусь. Не надо, Сэм, я этого не вынесу. Давай больше не будем об этом. Я тебе как-нибудь в другой раз расскажу. «Мисс Юлин живет в Таре, вышла замуж за очень хорошего человека, мистера Уилла Бентина. А мисс Керрин, она в...» Скарлет замолчала. «Как объяснить плачущему черному великану, что такое монастырь?» «Она теперь живет в Чарльстоне, а Порк и Приси остались в Таре. Ну же, Сэм, утри нос!» Ты и правда хочешь вернуться домой? Да, Мэм, но все уже будет не так. Я-то думал, Мезеллин. Сэм, а хочешь остаться в Атланте и работать у меня? Мне нужен кучер. Очень-очень нужен. Покруг столько негодяев развелось. Да, Мэм, точно нужен. Как раз хотел сказать вам. «Не надо нынче одной ездить, мисс карлит Вы и знать не знаете, как много теперь злых негров, а уж те, что тут в палатках живут, просто страсть. Опасно вам тут одной ездить. Я тут всего два дня уж слышал, что они про вас говорят. А вчера, как вы проезжали, а эти грязные черномазы и шлюхи кричали вам... Я вас узнал, да вот догнать не смог, уж больно быстро выехали. Но уж этих потоскух взгрел за милую душу. Уж вы мне поверьте. То-то сегодня тут никого нету, не видали. Да, я видела, спасибо, Сэм. Ну что, ты согласен стать моим кучером?